в спире. Теперь прочтёт народ или когда-то мы были дельфинами. Посвящается Лин. Как Имос сотворил мир давным-давно, когда всё было по-другому и луна тоже была другая. Однажды Имма пошёл на рыбалку, но моря не было. Вообще ничего не было, кроме Имма. Тогда он плюнул на ладони и потёр одну о другую и сделался шар, состоящий из моря. Потом Имма сделал несколько рыб, но они были ленивые и глупые. Тогда он взял души дельфинов, ведь дельфины хотя бы умели говорить, и смешал их с глиной и помял в ладонях и придал им форму, и они стали людьми. Они были умные, но не могли плавать целый день. Поэтому Имо накопал ещё глины, помял её в ладонях, обжёг на костре и так сотворил сушу. Скоро люди заполнили всю сушу и съели всё, что можно было. Поэтому Имо взял немного ночи, помял её в ладонях и сделал лакаху, бога смерти. Но Имо всё равно чего-то не хватало. Он сказал: "Я играл с песком, как ребёнок. Этот мир плох, я делал его не по плану. Он получился неправильный". Я разомну этот мир в ладонях и сделаю другой, получше. Но Локаха сказал: "Глина уже схватилась, люди погибнут". И Мор сердился и сказал: "Кто ты такой, чтобы со мной спорить?" И Локаха ответил: "Я часть тебя, как всё сущее. И потому говорю тебе: отдай этот мир мне, а сам пойди и сделай другой получше. Я буду справедливо править этим миром. Умирая люди будут превращаться в дельфинов на время. пока им не придёт пора родиться снова но когда я найду человека который стремился к цели смог подняться над глиной из которой его сотворили оправдал этот гнусный мир своей жизнью в нём тогда я открою людям дверь в твой совершенный мир и они больше не будут принадлежать времени но облачаться в звёзды и ему согласился ведь этот мир был его творением Он отправился творить новый мир в небе. Но прежде чем уйти, он вдохнул себе в ладони и сделал других богов, чтобы в лаках не мог править один. Люди должны умирать, но пусть умирают в сывой сурок. Вот потому мы рождаемся в воде, не убиваем дельфинов и стремимся к звёздам.